отдала пополам бабушки на наследство. Пошли дети у сестер. Она и бабкой, и нянькой сама из рожка кормила. И всегда на нас в детстве вывозила летом на дачу из пыльной пламенной Москвы, и там бывала нам и кухаркой, и горнишной, А мне, балбесу, лентяю и грубияну, не могшему одолеть первых начал алгебры, разве не нанимала она репетиторов? Или, как она сама называла,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 а он рассказывал все по порядку. Блестящий рождественский бал в Екатерининском институте, куда его почти насильно отправил дрозд, танцы, знакомство с Зиночкой Белышевой, летучая ссора, наивное примирение, первая любовь, настоящая, пылкая и навеки вечные, прежние дачные любвишки не в счет. Так баловство, обезьянство, подражание прочитанным романам,